Из папки Агентурные Донесения Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. Милостивый, государь Васильон Васильевич. История с любовниками смерти и роль Дожи во всех этих событиях открылись с совершенно новой стороны. Пишу это письмо ночью под свежим впечатлением: Я только что вернулся с квартиры Дожа, где мне довелось стать свидетелем поистине поразительных событий. О, как легко ошибиться в людях! Прошу извинения за некоторую сбивчивость. Я все еще очень взволнован. Попробую изложить все по порядку. Сегодня заседания общества, временно прервавшиеся из-за исчезновения медиума, были возобновлены. Признаться, я рассчитывал, что пропажа Висталки приведет дождь в смятение и выбьет из его рук наиболее опасное оружие, но... Он оказался весьма изобретателен и предприимчив. Найденная замена спиритизму блистательно проста. Рулетка, на которой одна из ячеек помечена черепом с костями. Тот, кому выпадет сей зловещий символ смерти, должен выпить яду, собственноручно приготовленного дожем. Я был окрылен, когда услышал все это, ибо решил, что человек, представлявшийся мне исчадьем ада, наконец утратил всегдашнюю осторожность, и теперь его можно будет взять с поличным. Мне повезло. Сегодня же, в самый первый вечер этой игры, наверняка азартнейший из всех доступных смертному, обнаружился победитель, тот самый Заика, о котором я уже имел честь вам докладывать, и который почему-то вас так заинтересовал. Он и в самом деле тип... Незаурядные, я получил возможность в этом удостовериться. Но откуда вы-то могли это знать? Загадка. Однако не буду отклоняться. Когда все наши удалились, я спрятался в прихожей и после вернулся в гостиную, где свечи и жаровня уже были погашены. Очень кстати пришлось, что дождь из каких-то идейных соображений не признает прислуги. План мой был очень прост. Я рассчитывал получить прямое доказательство виновности Дожа. Для этого достаточно было проскользнуть через столовую, слегка приоткрыть дверь в кабинет. Все двери в доме обиты мягкой кожей и оттого закрываются неплотно. И дождаться, пока хозяин собственноручно предложит Заике чашу с отравленным вином. После мучительных колебаний я пришел к выводу, что ради интересов дела Заикой придется пожертвовать тут уж. Ничего не поделаешь». В конце концов, рассудил я, жизнь одного человека менее цена, чем возможность отвести угрозу от десятков, а может быть и сотен неокрепших душ. Когда Заика выпьет яд и выйдет умирать на бульвар, так было уговорено заранее, я вызову городового, который всегда стоит на трубной площади. Факт смерти от отравления будет зарегистрировано официальным представителем власти, а если Заика к моменту появления полицейского еще не потеряет сознание, и если у него есть хоть капля совести, то он успеет дать показания против ДОЖИ, которые будут должным образом занесены в протокол. Но даже если таковые показания и не будут, думал я, вполне хватит одного только факта смерти и моего свидетельства. Мы с городовым немедленно отправились бы на квартиру к ДОЖУ и произвели бы задержание преступника по горячим следам. Вряд ли он успел бы вымыть бокал, на стенках которого должны были остаться следы цианида. Плюс к этому живой свидетель я. Опять же наличие рулетки с черепом. Признайте, что задумано было неплохо. Во всяком случае, роль Доже тут выходила бы самая неприглядная. Затеял у себя дома смертельно опасную игру, в которой, к тому же, сам участие не принимал, приготовил отраву, сам ее поднес. Имелся бы и результат всех этих действий еще не остывший труп. Это уже явное уголовное преступление. К тому же, у меня были основания надеяться, что я сумею убедить двоих, а то и троих, из закоренелых любовников дать показания в пользу обвинения, если дело дойдет до судебного разбирательства. А теперь я опишу вам, как все вышло в действительности. Мне удалось приоткрыть дверь совершенно беззвучно, а поскольку в столовой было совсем темно, я мог не только слышать, но и видеть происходившее в кабинете без риска оказаться обнаруженным. Мэтр сидел в кресле за письменным столом с торжественным и даже величественным видом. На полированной поверхности посверкивал хрустальный кубок с жидкостью гранатового цвета. Заика стоял рядом, так что сцена отчасти напоминала картину художника Ге «Петр допрашивает царевича Алексея». С детства люблю это полотно, оно всегда поражало меня своей потаенной чувственностью. Сколько раз я воображал себя плененным цесаревичем, Стою перед грозным Петром, находясь всецелого его власти, и сердце сладко сжимается от острого чувства, в котором смешиваются сознания своей в абсолютной беззащитности, страх перед карой и надежда на отцовское милосердие. Правда, в отличие от Цесаревича, Заика взирал на сидящего прямо и без всякой боязни. Я. Поневоле поразился такому присутствию духа у человека, которому через несколько минут суждено проститься с жизнью. Оба молчали, и пауза все не кончалась. Заика пристально смотрел Дожу в глаза, и у того сделался довольно озадаченный вид. Он нарушил молчание первым. — Мне, право, жаль. Некоторым смущением, которое в обычных обстоятельствах ему отнюдь не свойственно, сказал хозяин кабинета, что жребие выпал именно вам. — Отчего же? — спросил Заика ровным голосом. — Ведь это наивысшая удача, не правда ли? Еще более смешавшись, Дош поспешно произнес. «Да, — Да-да, разумеется. Я уверен, что все прочие соискатели, или почти все, были бы счастливы оказаться на вашем месте я всего лишь имел в виду что мне жаль так скоро расставаться с вами вы меня интригуете а случай поговорить по душам у нас так и не выдалось что ж все так же ровно увил заика давайте поговорим по душам я никуда не спешу а вы мне показалось что дождь обрадовался этим словам отлично давайте поговорим я ведь собственно не знаю от чего вы Человек зрелый и по всему, видно, самостоятельный, так стремитесь попасть в число моих учеников. Чем больше я об этом думал, тем более странным мне это представлялось. Вы ведь по складу одиночка и нисколько не похожа на пресловутого субъекта, который за компанию повесился. Если у вас имеются всякие причины желания смерти, вы преспокойно могли бы обойтись и безо всех этих церемоний. Но изобретаемые вами церемонии куда как занятны, а я, сударь, человек любопытный. — Да, — задумчиво протянул Дож, глядя на собеседника снизу вверх, — вы и вправду человек любопытный. — О, не более, чем вы, господин Благовольский, — сказал вдруг Заика. — Позднее вам станет ясно, почему я считаю возможным теперь не скрывать от вас подлинное имя Дожа. Кстати говоря, в клубе он носит имя «Просперо». Правда, должен сказать, что фамилии его я прежде не знал и впервые услышал ее из уст заики. Дош пожал плечами. «Так, вы навели обо мне справки и выяснили мое настоящее имя. Зачем вам это понадобилось?» «Я должен был узнать о вас как можно больше. И мне это удалось. Москва — это мой город». У меня здесь много знакомых, причем в самых неожиданных местах. Что же еще обо мне выяснили ваши знакомые, обретающие в самых неожиданных местах?» Иронически осведомился Дождь, но было видно, что ему явно не по себе. «Многое. Например, то, что, отбывая 17-летний срок заключения в Шрестербургской крепости, вы трижды пытались покончить с собой. В первый раз в 1879 году?» Вы объявили протестную голодовку, чтобы облегчить положение товарищей, которое тюремное начальство лишило права на прогулку. Вас, голодающих, было трое. На двадцать первый день вы, один из всех, согласились принимать пищу, а двое остальных остались непреклонны и умерли. Дош весь в спинку кресла, а Заика неумолимо продолжал. «Во второй раз получилось еще хуже». В апреле 1881 года вы пытались совершить самосожжение, после того, как комендант приговорил вас к показательной порке за неуважительный ответ инспектору. Вы сумели каким-то образом раздобыть спички, слили из фонаря керосин, пропитали им свой тюремный халат, а запалить огонь так и не решились. После того, как вас подвергли-таки телесному наказанию, вы сплели из ниток петлю, накинули ее на прут решетки и повесились было... Но и здесь в самый последний момент умирать передумали. Уже барахтаясь в петле, вы ухватились за оконный выступ и стали громко звать на помощь. Надзиратели сняли вас и переправили в карцер. С тех пор и вплоть до самого освобождения, по случаю коронации государя-императора, вы вели себя тихо и новых самоубийственных попыток не предпринимали. Странные у вас взаимоотношения с обожаемой вами смертью, Сергей Иринархович. Полагаю, Виссарион Виссарионович, что вы по вашей линии сможете без труда проверить правильность изложенных заикой сведений. Однако у меня нет ни малейших сомнений в их достоверности. Достаточно было видеть Дожа. Он закрыл лицо ладонями, несколько раз схлипнул и вообще имел самый жалкий вид. Показать бы соискателям в эту минуту их богоподобного учителя, тот-то фурор бы вышел. Я еще, помнится, подумал... Уму непостижим, как смогла смерть избрать своим орудием и этакого слюнтяя. Неужто не нашлось подручного достойни, просто даже посочувствовал ей без носа?